Глава 29. Конец пути. Я впервые понял, как хорошо быть стехиником, когда мы с рычком без проблем перебрались на ту сторону. Точнее, это зверь грёб, подтягивая меня за собой. Он концентрировался мысленно на воде, и страшное течение не сносило нас, хотя мы плыли всего в 20 метрах от края водопада. О! Он упал на гравий. будто пытаясь обнять весь берег. «Ты чего?» «Это отнимает много сил!» Рычок приподнялся на локте и покачал головой. «Очень много! Сильное течение!» Я опять слегка разочаровался. Если вспомнить книжки, которыми зачитывался в детстве, то маги, владеющие стихией воды, представлялись мне другими. Они должны были мгновением руки насылать цунами, или одной силой мысли кипятить кровь в жилах врага. А тут переплыл речку, и валяешься, отдыхаешь. Но, с другой стороны, я не видел, что творил знахарь у скорпионов, а только слышал последствия этого. Или маг кабанов, преследующий нас. Его выскакивающие из земли шипы производили должное впечатление. Тем более, на что способна третья мера, я даже не представляю, и знаю только со слов мастера Жени. «Супермены!» «До деревни еще идти долго?» — спросил Рычок, перевернувшись на спину. Он нежился под лучами солнца, отогреваясь после ледяной воды. Теперь я тоже был благодарен природе, что сейчас палит жара. Не помню точно полчаса, может час. Я поймаю рыбу. Рычок сел. Показать, как делают это стихийники воды. Он поднялся, двинулся к реке, Я с интересом наблюдал, как он вошел по колено и опустил руки в воду. Я ожидал каких-нибудь спецэффектов или еще чего, но нет. Через несколько секунд он просто выдернул руки из воды, зажав в них большую рыбину. Зверь выкинул ее на берег и вышел. «Вот только огня у нас нет», — сказал я. «Не отравимся», — ответил рычок, доставая нож. «Дома, на земле...» я бы в последнюю очередь стал есть сырую рыбу. Но голод не тетка. Я несколько минут наблюдал, как волчонок отрезает куски сырой рыбы и отправляет в рот, и все-таки сдался. На вкус рыба была, как рыба, только водянистая и не несоленая. Справившись с добычей за 10 минут, я с удивлением заметил, что неплохо подкрепился. Все равно костер бы донавертел да насадить, мечтательно произнес я, споласкивая руки в реке. посолить, чесночком нашпиговать, лимоном сбрызнуть. Покручиваешь, сметаной обмазываешь. Рычок слушал меня и усмехался. Может, он и не знал названий земных продуктов, но, в свою очередь, сказал. «Ты не знаешь, как моя матушка рыбу готовила. У нас в предгорьях растет такая интересная трава». Мы проделали дальнейший путь за разговорами. Напряжение после длительного похода спало, я узнал много нового про жизнь в инфериоре. Как оказалось, не всем зверям нравилось положение нулей и стихийников, то есть все-таки нравственность в нулевом мире присутствовала. Теперь я понял, почему ближе к окраинам нулям жилось вольготнее. Ближе к центру крупные города и трудовых ресурсов там нужно больше. Здесь же на окраинах запросы у жителей были меньше, хотя рычок никогда и не был дальше селения серых волков. Я крутил головой, вспоминая... как мы шли тут с рыбаком Акувой. «А что за родовой барьер?» Вдруг спросил я. Волчонок вздрогнул. «Откуда ты узнал?» Я по привычке скосил глаза наверх. Небо подсказало. Зверь вздохнул. «Белые и серые волки — родичи. Мы дети одного древнего рода диких волков», сказал он, а потом ответил на мой удивленный взгляд. «Давным-давно наши предки не поделили место вожака. Я кивнул. «Ну, обычное дело. Помнится, у нас в Древней Руси тоже целая эпоха такая была. Если быть точнее, брат убил брата. У них были прозвища серый и белый. В общем, по праву наследования, вождем должен был стать старший белый». Услышав это, до меня начало доходить, что вся история с белыми волками — это происки не только кабанов. Зеленые скорпионы... Попали под каток куда более хитрого конфликта. Начался раздор, и об этом услышал великий приор. Рычок жал кулаки. Вот только виноватыми остались белые. Это как же так? Волчонок покрутил головой, будто посреди холмистых предгорий нас кто-то может подслушать, и прошептал. Дедушка говорил, что приор сам только сел на трон, и тоже обманом. Я кивнул и сказал. Ясно. Ему надо было укрепить власть, и волки под предводительством серва сразу стали друзьями. Да, старшей стаей в этих краях тогда были жёлтые скорпионы. Они всегда спорили с дикими волками за первенство. А где же они теперь? Волчонок удивлённо посмотрел на меня. Ну, их нет. Я пожал плечами. Ну, мог бы и догадаться. И я так понимаю, зелёные скорпионы — их потомки. Да. Они живут в той самой долине, где жили жёлтые. Странно. Ни о чём таком они не говорили. Об этом опасно говорить. Великий приор Зигфрид до сих пор прает здесь. Я нахмурил брови. Подожди. Ты же сказал давным-давно. Я думал, это в древности. Третья мера живёт несколько сотен лет, а то и тысячу. Пожал плечами рычок. А ты не знал? Я вытрещал глаза. «Вот так человек!» Он и наложил родовой барьер, и с тех пор каждый волчонок рождается не выше первой ступени и не может подняться. «Вот тебе и третья мера. Я хотел узнать, на что способен человек, вот и узнал. Закрыть развитие целого рода на сотни лет. Да этот супермен может по одному желанию зарубить всю мою миссию на корню». «Это как же так?» «Приор Зигфрид имеет такую власть. Это величайший дар неба. «Дар судьи! Но ты же его прорвал!» «Я убил ангела!» — испуганно сказал Рычок. «Слишком много духа получил», — сказал я, кивая своей догадке. Волчонок не ответил, лишь беспокойно смотрел на небо, приложив два пальца к олбу. «Сдается мне Рычок, надо еще думать». «Ты о чем?» «Думаешь, у серых мы найдем справедливость?» — спросил я. «Совет находится в деревне у волков?» Да, в главной деревне. А кто в совете заседает? Представители сильнейших стай. Двенадцати? Сходу спросил я. Ну, должно быть так. Кивнул рычок. Так говорил дедушка. Но когда желтые скорпионы исчезли, стало по-другому. Я теперь даже не знаю, сколько стаи под серыми. Но белых волков в совете нет. Ну, естественно. Сказал я, оставив в мыслях заметку, что тринадцатый, которого я ищу. Может быть, и в Совете стай. Как лишний. Я вспомнил, что Старый был в Совете исключительно из-за сильного дара. Значит, там был примерно такой же принцип, как на нашей земле. Кто имеет мощное оружие, с тем считаются. Но это не значит, что дружат. Вскоре каменистые холмы стали более пологими. Я почул, что мы уже почти пришли. Впереди за возвышением показался сизый дымок. Ну, значит, скоро точно деревня. А если есть дым, значит, жизнь там продолжается. Может, Дадаш солгал мне по приказу старейшины, чтобы меня сюда больше не тянуло? Давай поднажмем. Я прибавил шагу. Мы решили сойти с тропы, огибающей холм, и сначала посмотреть с возвышенности. Но едва мы поднялись, дымили недомашние очаги, чернели сгоревшие поля, с которых не успели собрать урожай, стога расползлись пепельной трухой. Дальше в деревне тоже было запустение. Несколько домов стояли истылевшими коробками. Дым шел из многих мест сразу, где, видимо, еще было чему тлеть. У меня перехватило дыхание. Да Даш не соврал. Не было видно ни единой живой души. Я перехватил копье и побежал вниз по склону. Вскоре под ногами захрустели обугленные корешки пшеницы. Поднимая пепельный след, я несся изо всех сил. Выбежав на дорогу, оставшийся до деревни путь, я преодолел за считанные минуты. Пробежав мимо первого дома, я ощутил острое чувство опасности и остановился. Рычок тоже замер в двух шагах за спиной. «Ты почувствовал, да?» — спросил он меня. Я кивнул, но интуиция вдруг замолкла. Опасность будто исчезла. Мне сразу вспомнились кабаны, с которыми я бился в лесу. Помнится, один из них мог заглушить чутьё. «А теперь исчезло удивлённо сказал Рычок. «Прямо как тогда, в храме!» Мы постояли некоторое время, прислушиваясь к ощущениям. Ничего. Спокойный погожий денёк, солнышко греет, чуть поддувает ветерок. Если бы в деревне не встречались сгоревшие дома и ходили люди, я бы даже насладился моментом. Медленным шагом мы продвигались вперёд. Рычок поднял арбалет, Я держал наготове копье. Через некоторое время я начал себя ругать за излишнюю бдительность. Вполне возможно, что мы пришли как раз перед тем, как из деревни ушли сильные звери. Двери домов были раскрыты, некоторые выломаны. Сохло оставленное белье, гуляли одинокие куры. Стоявший ранее на площади тотем сейчас был выворочен из земли. Он лежал между двух длинных жердей, вбитых в центре. Их верхние концы были застрены, на них висела порванная одежда. Рычок некоторое время смотрел на колья, а я устал опустился на скамейку возле колодца. Там казнели нулей, — сказал я, вспомнив рассказ Дадаша. Я покрутил головой, вспоминая, откуда выбежала девочка-грызе. Кажется, из того дома. Да, точно. Ее туда отнесла женщина. Быстрым шагом я направился к избе, где не было двери. Сорванная с петель, она валялась перед входом. Войдя внутрь, я обошел пару внутренних комнат. Естественно, я не надеялся найти ту девочку, но мне было интересно увидеть ее личные вещи. Скоро я нашел деревянную игрушку, чуть меньше ладони размером. Маленький неказистый человечек с корявой резьбой. На груди вырезаны крылышки, а на лбу угловатой головы маленький нолик. Сама фигурка была измазана в саже, и вообще выглядело, будто ее выстругали из обгоревшего полена. «О, знак просветленных!» — сказал рычок, стоящий за моей спиной. «Чего?» — волчонок удивленно посмотрел на меня, а затем коснулся моего лба. «Когда ты пришел к нам в деревню, у тебя был этот знак!» Я пораженно рассматривал фигурку, вспоминая свое появление в этом мире. «Ну, правильно. Должны же были звери как-то узнать, что я дранная просва. Мне даже не пришло в голову задаться этим вопросом. «Точно? Но вы же сами себе на лбу мажьте этот кружок. Краской там или глиной, я не знаю. Знак просветлённых». Рычок пожал плечами, не понимая моего вопроса. «Так дедушка говорил». «А крылышки?» Рычок пожал плечами, а потом прошептал. «А этого не знаю. Может, птица?» Я понял по его тону, что свою основную догадку он говорить не хочет. В Регнуме крылья есть еще и у ангелов. Еще раз глянув на фигурку, я спрятал ее за пазуху. Покрутив головой и не заметив больше ничего особенного, я постоял некоторое время закрытыми глазами. Девочку-грызе я помнил хорошо. Знал, что она вылитая моя Эльза. Напытаясь вспомнить саму дочь, я словно натыкался на зыбкую стену. Спустя пару секунд я понял, что толком не помню лица жены. Всё, что я видел в нулевом мире, помнил чётко. А вот мою прошлую жизнь... Хорошо хоть, что чувство возмездия кипело во мне всё так же. Кого благодарить за свою потерю, я знал. Кротов. Мы вышли и снова направились к колодце на площади, чтобы утолить жажду. «Белый волк?» — раздался удивлённый голос. Мы обернулись, и рычок вдруг напрягся, поднял арбалет. На другом конце площади стоял зверь. В кожаном нагруднике, на голове шлем с волчьим хвостом, свисающим на плечо. В руке длинный меч. За плечом висел лук и торчало оперение стрел. Лицо воина было измазано серой краской. Не надо было быть особого ума, чтобы догадаться, кто это. «Ингульф!» Рычок побледнел. «Кто?» Спросил я, поднимая копье. «Десятник серых волков!» Чуть ли не дрожа прошептал волчонок. «Четвертый коготь!» «Я смотрю, не вся белая шваль сдохла!» Громко произнес воин и вальяжным шагом направился к нам. Рычок даже не пытался поднять арбалет, трясясь мелкой дрожью. При этом я не ощущал никакого давления со стороны нового врага. И значит, тут был обычный страх. Я не нашел ничего лучше, как с размаху отвесить парню за трещину. «Ау!» Зверёныш удивлённо посмотрел на меня. Даже воин, которого рычок и назвал Ингольвом, остановился, увидев эту картину, и покосился на небо. «Не слыхано!» — только и сказал Ингольв. «Я слышал о наглом нуле, но чтобы так!» «Белые совсем опустились!» Он покачал головой. «Чего встал?» Не обращая внимания на зверя, сказал я волчонку. «Ты его с одной стрелы положишь!» и я похлопал по тулу, висящему на поясе. Тот, глядя на меня круглыми глазами, кивнул и поднял арбалет, болт с красным оперением уже лежал в луже. «С одной стрелы?» Переспросил он гольф и засмеялся. «С каких это пор белые ублюдки могут стрелы чаровать?» Он присмотрелся к волчонку, и его брои подпрыгнули. «Второй коготь? Ого, неплохо для белой швали!» Рычок упрямо поджав губы, выстрелил серый волк даже не пытался вернуться а просто перехватил стрелу в полете и удивленно посмотрел на нее это что зубочистка он заржал так что схватился за живот са же не верится волчонок беспомощно глянул на меня я сказал заряжай следующую я попробую отвлечь услышав это ингольф проревел да как ты посмел говно нулячье «На колени!» Рычок поспешно натягивал тетиву, а я вышел чуть вперед, выставив копье. «Эй, зверье пустое!» Тот круглыми глазами посмотрел на меня и снова покосился на небо. Я только покачал головой. Да они тут все одинаковые. «Потомок ублюдка!» Сказал я и нараспев добавил, радуясь воображению. «Грязь на белой шерсти!» Сзади даже волчонок ахнул. А разъярённый ингольф покраснел как рак, сделал шаг вперёд и проревел. «Обью!» Рычок рядом поднял арбалет. «Я приготовился отражать атаку. Сейчас нам придётся сложно». Но дальше произошло чудо, по-другому не назовёшь. Серый волк хищно улыбнулся. «Сейчас ты узнаешь, что такое настоящие стрелы». Тут он взял и откусил наконечник болта, выкинув обломок, Зверь презрительно сплюнул наконечник и потянулся за своим луком и стрелой. Но только коснувшись плеча лука, ингольф вдруг сказал «Что за...» и упал. Мы с Рычком переглянулись, затем волчонок ошалевшими глазами посмотрел на арбалет. «А ты боялся», — усмехнулся я. Мы подошли к телу, когда с него сорвался огонек духа и влетел в грудь Рычко. Волчонок расплылся в улыбке. «А ведь я там Тут рычок дернулся и выплюнул кровь. На его груди слева разошлась кожа и обнажилась плоть, а из раны заструились золотистые искорки, сливаясь в подобие клинка. Я в шоке кинулся к нему, на меня толкнула неведомая сила. Мое тело снова спас дар скорпионов. Пролетев несколько метров, я сгруппировался... и, кувыркнувшись по земле, вскочил почти без ушибов. «Здравствуй, просветленный!» — прокатился по площади трубный голос. За спиной рычка, как в фантастических фильмах, из воздуха соткалась фигура. Ее контур отлели, покрывая золотистым огнем появляющиеся крылья. Солнечный свет заиграл на золотых доспехах. Волчонок сполз с клинка и упал, ангел выпрямился, направив в мою сторону светящийся меч. Он был не меньше двух с половиной метров ростом. «Кто ты?» — в панике закричал я, бегая глазами между корчащимся рычком и новым врагом. «Тяхиль! Страж Каэля!» Расправив крылья и воздев подбородок, произнес ангел. «Смотри на меня, Просва! Ты зришь свою смерть!» Мои мысли метались. Теперь я понял, из-за кого мое чутье спало. Но вот почему я не увидел ангела. Понимая, что шансов сбежать нет, я заорал и кинулся вперёд в надежде на удачную атаку. Копьё выстрелило вперёд, я целился в подбородок. «Жалкий ноль!» Теохиль поднял руку, будто собираясь просто остановить копьё ладонью. Не знаю, чего он ждал, но ангел вскрикнул когда копьё пронзило выставленную ладонь. Морщись от боли, он резко дёрнул оружие, вырвав у меня из рук. древко и наконечник за звоном упал на землю. Ангел улыбнулся мне и исчез. «Зачем ты здесь?» Я крутил головой. «Зачем тебе я?» Никого вокруг. Тишина везде, даже в моих ощущениях. Слышно только тихий стон рычка. «Молва тебе дошла до Медоса!» Голос шел отовсюду. «Нужно остановить ересь!» Паника овладела мной. Я кувыркнулся к мертвому ингольву и вытянул из колчана зачарованную стрелу. Перехватил ее ближе к наконечнику, который был не меньше моего ножа. Но как биться с врагом, которого не видишь и не чуешь? «Тебя могли обмануть!» — крикнул я, вспомнив слова Хали. «В Каэле предатели!» Мои глаза упали на бледного волчонка. Рана наверняка серьезная. Надеюсь, сердце не задето. Я знаю. Тихий шепот прозвучал прямо за спиной. Резко развернувшись, я ударил стрелой, но мое запястье вместе с древком обхватила стальная охватка. Дерево хрустнуло, врезавшись мне в кожу. Ангел стоял, возвышаясь надо мной, больше, чем на метр. Он поднял меня на уровень лица, и я взглянул в светящиеся золотом зрачки. «Вы там все предатели!» Процедил я сквозь зубы, пиная его по стальной груди. легко убивать? «Странно, я никого не вижу», — нахмурив брови, сказал ангел. «Просветленный, я подарю тебе последний полет». И он сжал мою руку. Затрещали древко и дробящиеся кости, по плечу потекла кровь. Я заорал, пытаясь вырваться. Теохиль улыбнулся и взмыл вверх. Ветер заметался в моих волосах. Ангел хохотал, поднимая меня все выше. Внизу кружились деревня, поля вокруг, среди холмов. Я увидел статую Скорпиона над усыпальницей. Пришло время проверить, так ли крепка твоя вера. Конец первой книги. Читал Алексеев Михаил.